Глава тринадцатая. До самой ночи я просидела в библиотеке на неудобном диванчике. Час понадобился для того, чтобы перестать злиться и хотя бы немного прийти в себя. А потом я просто выжидала время до отбора. В итоге явилась самая первая и совершенно не отдохнувшая. В уже привычном подвальном помещении, которое сегодня казалось светлее и больше, ждали Донателло, Джевис и ещё несколько старшекурсников. «Сегодня они впервые были без капюшонов». Я чутьливо почувствовала. Конец близок. «Ну что, готова к последнему испытанию, Верена?» — спросила Донателла, сладко улыбнувшись. Я, конечно, хотела ответить ей. «Да иди ты!» Но вместо этого лишь прикинулась дурочкой и поинтересовалась. «А что, испытание начнется прямо сейчас?» «Конечно, моя хорошая!» — пропела блондинка, И мне стало не по себе. В этой улыбке светилось торжество. Значит ли, что сегодня совершенно точно вылечу я? Это последнее испытание, где всё зависит от Донателлы. Дальше решает Джейвис. А что решит он, кажется, известно абсолютно всем. То есть сегодня последний шанс избавиться от меня и дать возможность победить Эссель. Сразу следом за мной явилась неразлучная парочка — Катриона и Эссель, а чуть позже и четвёртая участница. Внезапно я поняла, как далеко сумела пройти в отборе. Это было так странно, на самом деле. Удивительно не видеть здесь толпу народа. Нас всего четверо. И сегодня решится всё, ну или почти всё. Интересно, на что надеется эсель Вероятнее всего на то, что я вылечу. «Рада приветствовать вас, девушки! Вот вы и дошли до финала!» «Вы чувствуете волнение?» На Донателлу мы взглянули так, что она осеклась и торопливо продолжила уже без пафоса. «Итак, у нас сегодня последние испытания Дальше только торжественная часть. Перед балом Джевис выберет королеву. а Вот, собственно, и всё. Вы готовы?» Ответа не последовало, и Донателла, которая любила быть в центре внимания, помрачнела. «Сегодня у нас всё просто», Магические поединки между участницами. Цель — обездвижить. Она рехнулась, пронеслось в голове. С факультета бытовой магии я тут была одна. Катриона — боевик. Куда с ней тягаться? Эссель и Линда — стихийницы. Я поняла, что это конец. Убедилась в этом окончательно, когда меня поставили в пару с Катрионой. Брюнетка хищно улыбнулась, и я печально выдохнула. С того момента, как я вернулась сегодня в Академию, всё шло наперекосяк. Странно было надеяться, что к концу вечера ситуация улучшится, и удача снова повернётся ко мне лицом. Но это ведь не повод сдаваться. Надеюсь, меня не покалечат. У боевиков и стихийников магические поединки шли несколько семестров, а у нас всего лишь спецкурсом. поэтому я не питала никаких иллюзий. Мне не справится ни с одной из сегодняшних соперниц. Какая разница, кто втопчет меня в грязь первой — Катриона, Эссель или Линда? а Вокруг нас сомкнулся защитный контур, и я поняла, что бежать отсюда просто некуда. Ничего хорошего меня тут не ждёт. Неудивительно, что первой в пару мне поставили именно Катриону, а не Эссель. С блондинкой мы не ладили, и об этом знали все, поэтому её можно обвинить в предвзятости. А вот Катриону нет. С брюнеткой мы практически не общались, не дружили, но и не ругались откровенно. Поэтому всё должно быть честно. В теории. Но я-то знала, что она всегда выполняет команды Эссель как преданная баллонка. Я не старалась ударить первой, Заходила плавно, выжидала и готовилась к тому, что меня станут бить в полную силу. Донателла не огласила правила, но я искренне надеялась, что против меня не будут использовать боевые заклинания, ведь это просто дурацкий конкурс, а не серьёзная битва. Наконец, моей противница надоела ходить кругами, и она кинула самое простое атакующее заклятие. Его учат боевики на первом курсе. Жаль только, на факультете бытовой магии даже такие мелочи не проходят. Я, конечно, знала, как делается лоссо и даже сумела от него увернуться. Оно с шипением растворилось, ударившись в защитный контур. Но вот создать контратаку было непросто. Единственное, что пришло мне в голову, это собрать всё своё раздражение в маленькую чёрную тучку и вылить прямо над головой Катрионы. Брюнетка увлеклась плетением нового заклинания и, видимо, не ожидала от меня сопротивления. А зря. У меня имелся вполне обширный арсенал. Правда, работали многие заклинания по-настоящему криво. Но сейчас мне не требовалась экзаменационная точность. Ну, не отрегулировала я интенсивность дождя. И что? Хотела просто дождик, но на роскошную укладку черноволосой вылилось целое ведро воды и стучки которая была не больше квадратного метра площадью. Когда я увидела полыхающие гневом глаза соперницы, захотелось взвыть и спрятаться под стул. Но стула не было. Боевых заклинаний в загашнике тоже. А соперница задумала что-то весьма неприятное. Она согнула в локтях руки, поднимая кулаки к лицу, словно хотела идти на меня в рукопашную. Кисти рук начали светиться. И когда Катриона резко толкнула их вперёд, меня отбросило к границам магического круга. Из лёгких выбило воздух, стало трудно дышать, в глазах потемнело. Я почувствовала, что сползаю по защитному контуру. Катриона уже подняла руку, демонстрируя победу, но я пока не планировала сдаваться. Прошипела ругательство и пробормотала любимое заклинание сушки, которое ни разу в жизни не получилось как следует. А посушить эту стерву стоило. С волосой одежды Катрионы всё ещё стекала вода. Девица так ко мне не повернулась, поэтому волна тёплого воздуха, словно из гигантского фена, ударила ей в спину чуть снизу. Волосы встали дыбом и застыли в весьма причудливой прическе, а юбку порвала в нескольких местах. Сама же Катриона рухнула физиономией на каменный пол, позволив мне ощутить торжество. Правда, ненадолго. Я понимала, что она не использовала свой арсенал в полную силу, а я двумя своими неумелыми выходками вывела её из себя. Она поднялась, повернулась ко мне и разгневанно прошипела. «Ну всё, ты встряла! Была бы умнее, сдалась бы ещё до поединка!» Я и сама это понимала, но гордость не позволяла, и я кинулась бежать по кругу, уворачиваясь от атакующих заклинаний. из законтура за нами наблюдали другие участницы, и Донателло с джевисом На лице Джейвиса я заметила испуг. А ещё парень явно пытался что-то мне сказать, только я не понимала, что именно. Ход нашего с Катрионой боя был предрешён с самого начала. Не повернись я в сторону Джейвиса, пытаясь разобрать, что именно он хочет мне сказать, возможно, не получила бы парализующим заклятием ровно в центр спины. Смогла бы немного увернуться. А так рухнула лицом вперёд, едва успев выставить не имеющие руки. Бой был закончен. Защитный контур рухнул. Джейвис кинулся ко мне первым, аккуратно перевернул и отнёс в сторону. Победно улыбаясь, Катриона вышла из круга, а наше место заняли Эссель и Линда. Я проиграла, но впереди оставался ещё один бой, и я просто обязана была прийти в себя. Видимо, Джейвис прекрасно это понимал. Я почувствовала, как по онемевшим конечностям течёт сила. «Ты что делаешь?» развизгнула Донателла. «Джевис, так нечестно. Она сама должна очухаться или вылететь, потому что не смогла выйти на второй бой, без чьей-либо помощи». «А как честно? Ставить бытовичку третьего курса в пару с боевиком четвертого?» Зло выдохнул он. «Думаешь, я не знаю, что именно ты сделала? И почему не поставила пару Катриона плюс Эссель? Ведь именно она была бы самой честной». донателла промолчала, поджав губы, а Джевис и дальше принялся снимать с меня парализующее заклятие. Через несколько минут второй бой закончился победой Эссель, а я почувствовала, что смогу выдержать ещё один раунд. Победить вряд ли, но хотя бы выстоять. Парализующее заклятие исчезло без следа. Эссель и Катриона вышли в финал, а вот кто будет в нём третий, предстояло ещё выяснить, Хотелось верить, что я, но здравый смысл подсказывал, что даже с Линдой мне не тягаться. Напоследок Джейвис сжал мою руку, внимательно посмотрел в глаза, и я наконец-то поняла, что парень пытается до меня донести. Я совсем забыла о подарке, который он сунул мне в карман перед этим этапом отбора. Сначала было неловко смотреть при всех, а потом я разругалась с девчонками и даже не вспомнила. Сейчас сунула руку в карман, и нащупала там медальон, тёплый, с пальцы энергией. Мне подарили или дали пользоваться амулет, который, скорее всего, увеличит мой природный ресурс. Что же, с этой штучкой вполне можно попробовать потягаться с соперницей. Настроение улучшилось, появилась уверенность. «Мою соперницу никто не парализовал». Эссель просто сбила её с ног мощным порывом ветра и не давала встать какое-то время, что обеспечило блондинке полную победу. Поэтому Линда выглядела, да и чувствовала себя, несколько бодрее, чем я. Нам дали несколько минут, чтобы мы смогли отдышаться, и снова заключили в магический защитный контур. Моя вторая соперница казалась однозначно слабее Катрионы, но она стихийница, как и Элси, а не бытовичка, как я. То есть, по правде говоря... и с ней у меня было не очень много шансов на победу. Всё же программы подготовки у нас очень разные. Моя соперница тоже это прекрасно понимала, и поэтому держалась уверенно. Я бы сказала, излишне уверенно. Сразу же швырнула ледяным дождём, который я дезактивировала уже привычным заклинанием сушки. Оно было универсальным и подходило как и для защиты, так и для нападения. Ледяные осколки сначала растаяли, а потом испарились у меня над головой. Потом я усилила порыв и откинула к стене плетущую заклинание девушку. В нашем арсенале не так много заклинаний, которые можно использовать в качестве боевых, но я была изобретательна и к тому же сжала в кармане амулет. Он вливал в меня силу. Едва моя соперница приготовилась сделать последний пас и кинуть у меня сгусток воздуха, как я наслала на неё заклинание «Чесотки». Слабенькая, но неожиданно возникший зуд не дал Линде закончить начатое. Её же собственное заклинание отрикошетило, сбило девушку с ног, а я кинулась вперёд и мелочно добила тем же самым порывом ветра. Один он не причинил бы вреда, а вот, наложившись на её же собственное заклинание, заставил распластаться на полу. «Победа была за мной!» Девушка попыталась встать, но я кинула магическую подсечку, сильнее сжав в кармане амулет. Мощный поток воздуха подбил соперницу под колени, и она рухнула на сей раз окончательно. Я торжествующе повернулась к Катрионе и Эссель. Блондинка заметно побледнела, я же испытывала ни с чем не сравнимое торжество. Я смогла. Не без помощи Джейвиса, но смогла же. Победила в испытании, которое изначально должно было стать для меня провальным. Что же, донателла тоже была не очень рада такому исходу поединка, но пыталась держаться нейтрально и даже выдавила из себя улыбку. У нас, наконец-то, образовалась стройка финалисток. Девушки, мы поздравляем вас от всей души. Теперь слово за Джейвисом. Накануне зимнего бала он торжественно объявит ту, которая станет его спутницей и королевой Академии. «Так, может, я сделаю это сейчас?» — широко улыбнулся парень. Он не сводил с меня взгляда. Мне даже стало неуютно. «Нет-нет!» — Донателла преградила ему путь. «Всё должно быть согласно регламенту. Давай хотя бы сделаем вид, что ты ещё не определился с выбором, хорошо?» «Как скажешь!» — согласился Джейвис, но не переставал на меня смотреть. Я чуть заметно улыбнулась, понимая, что чувствую удовлетворение только потому, что сумела заткнуть за пояс Эссель. Я её сделала, и это было приятно. Она тоже это понимала. «Это нечестно!» — надула губа блондинка. «Должно быть последнее испытание!» «Оно и будет!» — снисходительно улыбнулась донателла Испытание чувствами. Неужели, родная, ты хочешь, чтобы Джейвис надел корону девушки которая ему не симпатична? Это неправильно. У короля Академии в отборе всегда есть выбор. Это давняя традиция, отступать от которой никто не будет. «Вот-вот», — согласился Джейвис, — «у короля должен быть выбор. И я свой уже сделал». Он широко улыбнулся и направился ко мне. «Девушки...» «Можете быть свободны!» — прокричала Донателла, и я, воспользовавшись заминкой, сбежала. К счастью, от Джевиса меня оттеснили Эссель и Катриона, которые не собирались отпускать парня, поэтому уйти получилось незаметно и быстро. Сначала неслась, не останавливаясь, а когда добралась до пустующей ночью библиотеки, всё же отдышалась, прислонившись спиной к стене и понимая всю абсурдность ситуации. Я только что... «Сбежала от парня моей мечты. Я вообще с ума сошла? Или всё же призналась себе, что Джейвис совсем не парень моей мечты? Тогда к чему отбор? В пятницу состоится чисто формальное последнее испытание, а в субботу он наденет на мою голову корону. А что дальше? Он сдастся про магию в конце недели. Я тоже сдам курсовик. Что делать?» «Бежать будет некуда. Сказать, прости, ты мне не нравишься?» Идиотская ситуация, в которую я загнала себя сама и выхода из которой не видела. Я залезла с ногами на диванчик и задумчиво намотала на палец прядь волос. В комнату к девчонкам идти не хотелось. Мало того, что достали претензиями, так ещё докопались до того, что я уезжала с Ноксом и явно поняли всё неверно. «А как?» «Верно», — вредно поинтересовался внутренний голос. Ответа на этот вопрос я не знала. «Совсем». «Интересно, как отреагирует Нокс, если я сейчас к нему заявлюсь? И почему это вдруг у меня возникло такое желание? Во всём виновато проклятое зелье? Или оно всё же ни при чём, и мои чувства хоть и неправильные, но искренние? А его? Что чувствует он?» Всё так странно и непонятно. Не знаю, чего я хотела больше — увидеть Нокса или не ночевать в библиотеке. Но чем дальше думала о том, чтобы заявиться к мужчине посередине ночи, тем более привлекательной казалась эта идея. Только вот готова ли я к тому, что может последовать за этим? Как Нокс воспримет мой визит? Впрочем, я знала. Если я изъявлю желание спать на диванчике, то он туда меня и уложит. То, что он человек чести, я успела понять. Хотя иногда это мешало. Будь он настойчивее, я бы сдалась. Но почему-то магистр не спешил. Не уверен был, что ему это надо. Я несколько раз поднималась и садилась обратно на диванчик. Решиться идти ночевать к магистру было значительно проще у себя в мыслях, чем в реале. От мучительных раздумий меня избавили обстоятельства в виде троицы, на которую я дико злилась». «Вилена!» — завопила в тишине тёмного коридора Стефи. «Ты где? Может, тут?» — раздался её обеспокоенный голос, и дверь отворилась, а в глаза мне ударил магический лучик света. «Тут она!» — крикнула девушка за спину, и оттуда раздались знакомые голоса Дана и Элси. «Да что же это такое?» «Даже не спрячешься от этой вездесущей троицы». «Вот ты где!» — затараторила Элси, едва появившись в дверях и кинулась мне в объятия. «Ты прости меня, пожалуйста, ну прости! Я глупая влюблённая идиотка! Мне очень и очень стыдно, что так нападала на тебя!» «Ну, не глупая!» Раздался у неё из-за спины льстивый голос Дана, и я напряглась. Но Стеффи шикнула на братца, и он предусмотрительно заткнулся. Похоже, переждав бурю, полувампирчик вернулся и успел помириться с Элси. Вот ведь! Я даже слов не могла найти, чтобы подобрать ему определение. «Зачем ты здесь сидишь?» — спросила Элси. «Мы изнервничались. Ждали тебя, ждали, а ты не пришла. Думали, опять с этим...» Она дёрнула плечом, показывая отношение «Но потом увидели его около столовой и поняли, что ты где-то здесь, и кинулись искать». «Я ушла в библиотеку, потому что у себя в комнате меня достают», — надулась я. «И что-то раньше вы не сильно обо мне беспокоились?» «Неправда!» Элси утерла слезы рукавом и хлюпнула носом. «Мы очень беспокоились, но злились чуточку больше», — несчастным голосом призналась она. «А все из-за тебя, Абултуса!» Возмутилась Стефи с темноты и, судя по звукам, наподдала Дану кулаком под ребра. «А это что?» Это вы свои девичьи разборки учиняете, а я всегда виноватый, буркнул виновник наших скандалов. Ну, вереночка уже ночь, пойдем домой, а? Ну, не здесь же ты спать будешь, тут совсем неудобно, и одеяла нет. Хорошо, я кивнула, пойдемте. Я не настолько злилась, чтобы не признать, на своей кроватке, под любимым пледиком, в обнимку с халявой, спать намного приятнее, чем в библиотеке. «Заодно расскажешь, что ты сделала с этим?» Тут же обнаглела Стефи. «Нет уж, я с вами пойду, но с одним условием. Вы не будете спрашивать про поездки в город. Поверьте, ничего такого, что мог придумать ваш пошленький мозг, не было. Но говорить я об этом не хочу». «Ну ладно», — недовольно протянула Элси. «А про отбор расскажешь?» «Про отбор расскажу». Пришлось пойти на компромисс. Девчонки дружно выдохнули и потащили меня в комнату. Не скажу, что я их простила. Обижалась до сих пор. Но идти к себе намного разумнее, чем к Ноксу. И приятнее, чем оставаться в библиотеке.